«Какой приятный запах у твоей сигары, Мэт, заметила Мэри с искренним восхищением. Мэт с шиком вынул изо рта сигару, не переставая удовлетворенно рассматривать себя в зеркале. «Да», — согласился он, — «по цене запах. Это Сюпрем, высший сорт. Пять штук стоит шесть пенсов, но за одну я заплатил полтора пенса». Я взял ее на пробу, и если этот сорт мне понравится, куплю еще. Запах хорош, Мэри, а мы, курильщики, ценим больше всего букет. Сигара высшего сорта обязательно должна иметь букет. Это имеет ореховый букет. Он неохотно отвел глаза от зеркала и, внимательно смотрев свою сигару, произнес. — Ну теперь хватит, и я, пожалуй, достаточно накурился. Ничего, — Ничего-ничего, покури еще. — поощрила его Мэри. — Мне нравится запах сигары. Это совсем не то, что трубка. — Нет, мне нужно оставить вторую половину на вечер. Решительно, — взразил Мэтью, осторожно потушил горящую сигару, а холодный фаян сумывальника, и спрятал окурок в карман жилета. — Так а Мойр, нравится, когда ты куришь? — спросила Мэри. «Не Аги, а Агнес!» — оборвал он ее страдальческим тоном. «Сколько раз я просил тебя не фамильярничать! Это вульгарно! Это... это просто дерзость с твоей стороны!» Мэри потупила глаза. «Извини, Мэтт!» то, то запомни, Мэри, мисс Мойр, весьма достойна молодая девица и моя невеста!» Да, если уж хочешь знать, мисс Моэр нравится, что я курю. Сначала она была против этого, а теперь находит в курении что-то мужественное и романтическое. Она возражает только против того, что от меня потом пахнет табаком, и поэтому дает мне жевать ароматные пастилки. Я люблю сорт «Сладкие губки». Они приятны на вкус. — Ты очень любишь, Агнес, Мэт? спросила Мэри серьезно. — Да, и она меня тоже очень любит, — сказал Мэт убежденно. — Но тебе не следует толковать о вещах, о которых ты ничего не понимаешь. Впрочем, да ты уж, конечно, могла бы знать, если люди гуляют вдвоем, значит, они любят друг друга. Агнес меня боготворит. Посмотрела бы ты, какие подарки она мне делает. Каждому молодому человеку лестно иметь такую невесту. Она во всех отношениях достойная девушка. мыли некоторое время молчала, внимательно глядя на брата. Потом вдруг прижала руку к груди и спросила с невольной стремительностью. — А бывает тебе больно вот здесь, когда ты думаешь об Багнес, когда она не с тобой? — Конечно, нет, — чопорно возразил Мэтт. И некрасиво даже с твоей стороны задавать такие вопросы. Если бы я почувствовал боль, я бы считал, что это от расстройства желудка. Как ты любишь задавать вопросы? И какие вопросы? Пожалуйста, чтобы этого больше не было. Теперь я буду упражняться на мандалине, так что не мешай. Он встал и, нагнувшись, осторожно, чтобы не измять парадных брюк, Досталась под кровати футляр, вынул из него мандалину, украшенную большим бантом из розовой шелковой ленты. Затем раскрыл ноты. Тонкую тетрадку в желтой обложке с крупным заголовком. Первое упражнение на мандалине. А под ним шрифтом помельче. Руководство для юных мандалинистов, составленное тетей Нелли по методу известного сеньора. Розас. Он раскрыл тетрадку, положил ее на кровать, потом, усевшись рядом в позе картинной и непринужденной, прижал к себе романтические инструменты и заиграл. Но, увы, он не оправдал ожиданий, вызываемых его позой опытного артиста, не разразился какой-нибудь упоительно чарующей серинадой а пропеликал медленно и с вымоченной старательностью два-три такта, Из Нелли Блай, все больше и больше спотыкаясь, пока наконец совсем не остановился.